Третье. Никто из находящихся в это время в фойе отеля «Капелла Росса» не обратил внимания на неприметного старичка с седой, аккуратно подстриженной бородкой и со старомодным, видавшим виды, профессорским портфельчиком в руке. Даже ночная администраторша, которой по долгу службы полагалось интересоваться людьми, направляющимися в номера, коротко взглянула на вошедшего, буркнула себе под нос «Бона, сэра» и, не дожидаясь ответа, снова уткнулась в раскрытый журнал «МОД». Старичок, наоборот, приветливо приподнял шляпу и, больше не обращая внимания ни на кого вокруг, продолжил свой путь к лифтам. Всем было ясно, что это один из участников конференции возвращается к себе в номер после сытного ужина. Старичка в этом спектакле без режиссера играл Сулейман Хансахи. Полтора часа понадобилось ему на то, чтобы добраться до папаши Джузеппе и подготовиться к сольному выступлению. Он нашел, что Джузепа сильно сдал в те годы когда они были хорошо знакомы папаша сам еще баловался наркотиками других травил это было но сам он этой гадости не переносил но времена меняются вместо вдруг закончившейся молодости без предупреждения нагрянула старость а с ней и неведомые ранее болезни ходить к докторам джузепа не любил И поэтому, чтобы как-то поддерживать в себе силы, начал потихонечку покуривать марихуану. Дальше больше. А к тому времени, когда его после десятилетнего перерыва вновь навестил Сулейман, Джозепа был уже почти ходячим трупом. Без укола он не мог прожить и половины дня. Многие прежние клиенты, наблюдая в нем такие перемены, потихонечку стали подыскивать себе других поставщиков. Доходы папаши Джузеппе резко сократились, отчего он страдал даже сильнее, чем от ухудшающегося здоровья. Неудивительно, что он несказанно обрадовался появлению Сулеймана. Еще бы, человек такого масштаба, как Сулейман, не станет тратить попусту время и навещать старика Джузеппе, если на то нет достаточно веских причин. Весомость причин папаша, естественно, измерял, сотнях тысяч лир. То, что было нужно Сулейману, моментально нашлось в закромах запасливого Джузеппе. Он за умеренную плату также снабдил гостя необходимыми атрибутами старика-профессора — потертым портфелем, мягкой фетровой шляпой и круглыми очками с обычными стеклами вместо оптических. Уже покидая старого приятеля, Сулейман незаметно подхватил под мышку толстую деревянную трость, стоявшую у порога. Таким образом, основная подготовка к визиту в отель Капелло Роса была завершена. Небольшой штрих с париком Сулейман добавил, уже вернувшись к себе на виллу Камели. Добравшись до номера 321. Сулейман остановился и огляделся. В коридоре никого не было. Из комнаты напротив доносились звуки работающего телевизора. Похоже, показывали футбол. Профессор расстегнул портфель и достал набор отмычек. С третьей попытки замок поддался, и он очутился в плохо освещенном холле. Осторожно притворив за собой дверь, Сулейман вновь полез в портфель за фонариком. Первое, что он увидел в освещенном круге, это пара высоких желтых сапог, над которыми естественным продолжением следовали темные брюки. Сулейман застыл, словно статуя с фонариком, все еще направленным на прежнее место. Внезапно чей-то тонкий голос приказал, «Убери свой прожектор и зажги свет». Сулейман был не из тех, кто пугается каждого шороха. В его многогранной деятельности насчитывалось немало случаев, когда решение приходилось принимать в считанные доли секунды. Первое, что пронеслось у него в голове, что он нарвался на полицию. Откуда и как она могла здесь появиться, его не интересовало. Важно было с самого начала выбрать правильную линию поведения, тем более что в портфеле у него находился увесистый пакетик с героином а сзади на поясе был закреплен дамский вальтер. Эти две вместе взятые улики при такой вот неожиданной встрече с полицией гарантировали ему как минимум пять лет за решеткой. «Извините, я, кажется, ошибся номером», — пролепетал как можно более робко Сулейман, «я живу в 320 -м». С этими словами стареющий убийца погасил фонарик, моментально развернулся и сделал шаг назад. Но вместо холодной дверной ручки его рука уперлась в мягкий живот второго полицейского. Все пронеслось в голове Сулеймана. Теперь я попался. Но он ошибался. Это было далеко не все. — Постой, не торопись, — сказал второй, аккуратно разворачивая Сулеймана обратно. — Нам надо кое о чем тебя спросить. Сулейман шагнул вперед и в это время в комнате зажегся свет. Перед ним, развалясь в кресле, сидел здоровенный китаец. Даже сидя, он производил устрашающее впечатление. На коленях у китайца лежал пистолет, а в руках он держал какую-то невзрачную на вид тетрадку. Вокруг кресла и на кровати в беспорядке валялись одежда и бумаги. «Значит, говорите, вы ошиблись номером?» Нарочно делая ударение на слове «вы», произнес он с приторной вежливостью. — Да, — пробормотал Сулейман, — я живу, слышали, в 320-м. двадцатом. Интересно. — А в свой номер вы тоже с отмычки входите? Или, может быть, у вас имеется ключ, который вы нам сейчас предъявите? — Обыщи его, Ли. Ли отобрал у Сулеймана портфель и быстро прошелся руками по его телу. «Ого! Да он вооружен!» Ли бросил на колени своему напарнику маленький Вальтер. Тот усмехнулся. «Очень хорошо. Значит, он именно тот, кто нам нужен. Послушай, ты, доходяга, мы разыскиваем письмо, которое должно быть у крестьяна Карнели или у его дружка. Это такой голубой конвертик. Адресовано, скорее всего, китайскому посольству в Адисабебе. Что молчишь? Ты не видел? А что ты здесь потерял? Послушай, Ли, мне кажется, мы тут с этим господином по одному и тому же вопросу. Только мы представляем интересы отправителя, а этот доходяга — получателя. Небольшой конфликт интересов, так сказать. Ли, который в это время рассматривал вываленное на журнальный столик содержимое портфельчика, поднял голову и озадаченно посмотрел на Сулеймана. Мне кажется, ты не прав. Минг, посмотри, что у него в портфеле. Ли держал на ладони полиэтиленовый пакетик с героином. Похоже на порошок. Вот как. Слушай, парень, ты кто такой? Как лучше отвечать на этот вопрос Сулейман еще не придумал. Хотя готовился к нему с того самого момента, когда понял, что попал в западню Теперь было ясно, что эти ребята никакого отношения к полиции не имеют. Мало того, они так же, как и он, могут быть очень огорчены при встрече с ней. И еще он узнал в них тех, кто преследовал Маркова на Фольксвагене. Но тем не менее, как лучше выкрутиться из создавшейся ситуации, он не знал. Удрать можно и не пытаться. Нужно было поработать мозгами. А вот как раз от этого Сулейман по старости лет отвык. Поэтому он молчал, лихорадочно пытаясь зацепиться за какую-нибудь умную мысль, которая, как назло, не приходила в голову. Не рассказывать же им, как Азефа предложил ему 10 тысяч за то, чтобы Марков не попал на конференцию. Это люди из преступного мира. Они никогда в такую голематью не поверят. Но в голову ничего не приходило. Вместо этого в мозгу барабанила одна и та же фраза. «Все, это конец! Все, это конец!» «А я знаю!» — вдруг оборвал затянувшуюся паузу Минг. «Он притащился вот за этим!» Минг показал на разорванный бумажный пакет. Только сейчас Сулейман заметил, что из пакета торчат пачки денег, доллары. «Это простой воришка. Он выследил Корнели его приятеля и собирается их ограбить». «Похоже на то», — согласился Ли. «Ну что, верно мы тебя раскусили? Только вот непонятно, откуда ты узнал про алмаз?» «Да он ничего и знать не знал про алмаз», — тут же вмешался довольный собой Минк. «Он просто околачивался поблизости, выискивал добычу, так сказать, потом проследил. Это ведь он!» «Ну точно он был сегодня днем в синем фиате! Проверь, это ведь у него парик!» Сулейман не стал дожидаться, когда лис тащит у него с головы чужие седые волосы, и сам быстренько сорвал парик и предстал перед китайцами в своем натуральном виде. «Вот оно спасение!» — думал он. «Они принимают меня за простого гостиничного вора». — Нужно поддержать в них эту догадку, иначе отсюда не выбраться. — Да, — промямлил Сулейман, как бы сожалея, что его так легко раскусили. — Я думал, в номере никого нет, такие деньги. Он кивнул на сверток с долларами. — На дороге не валяются. Я спокойно мог бы на них пару лет прожить. Ли еще раз с недоверием посмотрел на Сулеймана своими маленькими как семечки подсолнечника глазами. «А зачем тебе тогда пистолет? А наркотики?» «Нет, Минк, тут что-то не так. Ты когда-нибудь видел домушника с пистолетом? Они же все себя ворами в законе считают, и любой уголовный параграф наизусть тебе расскажут. Они рисковать не любят. Попадись он на воровстве с пистолетом за поясом, и все». Тут же пришьют вооруженное ограбление, а это даже по итальянским законам, лет на 15 тянет. Не так ли, малыш? Сулейман молчал. Он никогда не страдал отсутствием мужества. Чувство страха посещало его настолько редко, что он толком и не представлял, что это такое. Вот и сейчас он не боялся этих двоих, он просто страдал от того, что не может найти выхода из создавшейся ситуации. «Так зачем тебе пистолет?» — повторил свой вопрос Ли. «Я боялся», — выдохнул он, понимая, что надо действовать быстро. «Их было двое, а я один, и потом они — молодые бугаи. Что если бы меня застукали? Мне от них не ни убежать, не справиться. Деньги-то большие, за такие деньги здесь в Болоне запросто на тот свет отправить могут». Ли и Минг переглянулись. — Ты говоришь, они всегда вдвоем были? Значит, ты знаешь, где второй? — Знаю, знаю, — поспешил заверить их Сулейман. — Если хотите, могу показать. Тот второй, ну, который в этом номере живет, он сейчас с одной русской в постельке развлекается. Тут не так далеко, я покажу. Сулейману не терпелось выбраться из замкнутого пространства небольшого гостиничного номера. А вдруг он из полиции, с недоверием, глядя на растрепанного Сулеймана, внезапно предположил Минк. «А вот мы и проверим», — откликнулся Ли. «Здесь нам все равно делать нечего, нужно искать Корнели, письмо точно у него». «Или у этого русского», — подхватил Минк. «Или у русского», — согласился Ли. «Вот что», — продолжил он, обращаясь уже к Сулейману. «Если ты приведешь нас к Маркову, то, считай, выторговал себе...» амнистию если обманешь пеняй на себя и учти никаких глупостей фае минка одним мизинцем переломит тебе шею вот повезло надо же как повезло обрадовался сулейман мало того что он отделается сейчас от этой мерзкой парочки еще вполне возможно что их руками он сможет выполнить заказ азефы Нужно только, чтобы они поверили, что конвертик, который они ищут, находится именно у Маркова. Пусть они его поспрашивают. После их расспросов у него вряд ли появится желание на конференции выступать. «Хорошо, поехали!» — Минг встал с кресла. «Пистолетик свой ты тоже назад получишь? Только после. Нам он ни к чему. У нас другие аргументы». Сулейман вновь надел парик, потом поднял с пола и водрузил на него шляпу, взял протянутый ему портфель. Немногие из находившихся в этот поздний час в фойе отеля Капелла Росса, обратили внимание на странную троицу, два высоких китайца, а посередине маленький и щуплый седой старичок с портфелем под мышкой. Дежурная, сделав над собой усилие, приоткрыв слепающиеся веки, опять пробормотала буона -сэра и тут же забыла все, что видела. Портье у двери, привыкший к ночным бдениям, был более внимателен и отметил про себя, что плетущийся посередине пожилой итальянец, видимо, перебрал сегодня вечером к Янте и не очень уютно себя чувствует. Больше ничего подозрительного. Обычная ночная сценка. Двое более крепких провожают до дома того, кто сильнее притомился после обильного ужина.